Что подобную программу предложил Александру I никто иной, как Бенкендорф, но получил решительный отказ. Бенкендорф после этого остепенился на всю жизнь, а рыцари, узнав об отказе, ввели в свою программу пункт об изменении государственного строя и переходе к республиканскому правлению». Тогда же Орлов передает государю некий адрес об уничтожении крепостного права. Может быть, первая гласная попытка такого рода в XIX веке, подписанной высшими сановниками, в числе которых князь Васильчиков, граф Воронцов, Блудов. Двумя годами позже, уже в другой записке, более частной, носившей характер протеста против польских конституционных учреждений Михаилу Орлову удалось добиться реакции императора. К тому времени он уже вступил в Арзамас, где познакомился с Пушкиным, дружбу с которым поддерживал до конца своих дней. Александр I пригласил Михаила Орлова к себе, потребовал у него составленный документ. Дело принимало совсем скверный оборот. Объятия 1814 года были забыты. Не желая выдать соучастников, Орлов отказался передать записку. Вскоре последовал приказ о переводе его в Киев. Неуемность его деятельной натуры проявилась и здесь, где его стараниями захудалая школа кантористов при штабе корпуса превратилась за два года в образцовое военное училище, лучшее в то время в России. В Киеве, Михаил Федорович познакомился с дочерью Николая Николаевича Раевского, командующего корпусом, Екатериной, которая была рождена в полевых условиях, непосредственно под стенами осажденного русской армией Дербента. Мать ее, Софья Алексеевна Раевская, была урожденной Константиновой и являлась внучкой Ломоносова. В том, что русская аристократия – Как, вероятно, и всякая другая одна большая семья, убеждаешься, пробираясь избранной тропой темы сквозь генеалогические чаще с их то и дело пересекающимися смысловыми просиками. И хотя знаешь, что идешь в нужном направлении, переливчатое эхо прошлого наровится влечь тебя в сторону бокового сюжета, заманить русалочьей прелестью неожиданного сближения. Безнадежно влюбленный в Раевскую Пушкин в день официальной помолвки ее с Михаилом Орловым только по личной просьбе Екатерины Николаевны не вызвал Орлова на дуэль. Отсюда потом его знаменитое «Мне так тяжело, так трудно видеть их вместе». Раевская даже не позволила Пушкину объясниться ей в любви. Позднее он пытался жениться на одной из ее младших сестер, но Николай Николаевич Раевский отказал Пушкину отдать руку одной из своих дочерей. Более двадцати портретов Екатерины Николаевны Марины Мнишек оставил Пушкин на полях рукописи Годунова. Была она горда, умна, сильной воли и твердого характера. Считалось, что Михаил Федорович находился у нее под каблучком. Родственники и друзья именовали ее Марфа-посадница. Тематически она стоит в ряду обворожительных и несгибаемых женских персонажей древнего рода, которые столетия спустя логически завершится образом Любови Орловой. Для XVIII-XIX веков характерен культ достоинства, мужества и отваги, во всяком случае, в лучших представителях аристократии. 20-е столетие отличается подавлением мужественности. Герои-мужчины, храбрецы, русские рыцари уничтожались в первую очередь. Поэтому в каком-то смысле закономерно, что Орловых этот... Подчеркнуто мужественный род, род военных, политиков, авантюристов, пусть даже и так, то есть людей самостоятельной мысли и решительного поступка в XX веке прославила не просто женщина, а женщина-актриса.